Это очень просто. Пространство, как его понимают наши математики, имеет три измерения, которые мы можем назвать длиной, шириной и толщиной, причем оно всегда определяется по отношению к трем плоскостям, каждая из которых образует прямой угол с двумя другими. Некоторые философские умы, однако, задавались вопросом. Почему? признается существование только трех измерений. Почему не может существовать четвертое под прямым углом к трем остальным? Они даже пытались создать геометрию четырех измерений. Профессор Симон Ньюком говорил об этом в Нью-Йоркском математическом обществе месяц тому назад. Вы знаете, Как на плоской поверхности, имеющей только два измерения, мы можем представить фигуру тела с тремя измерениями? И совершенно так же, посредством трехмерных моделей, можно дать изображение тела четырех измерений, если только овладеть перспективой предмета. Понимаете? «Кажется, — пробормотал провинциальный мэр и, насупив брови, погрузился в состояние внутреннего созерцания, причем губы его шевелились, словно он повторял мистические слова. «Да, мне кажется, теперь я понимаю», — сказал он некоторое время спустя, и лицо его вдруг просияло. «Хорошо, должен вам сообщить, что я сам в течение некоторого времени занимался геометрией четырех измерений. Кое-какие результаты, полученные мной, довольно любопытны. Например, вот портрет человека» когда ему было 8 лет, вот другой портрет того же самого человека, когда ему было 15, третий, когда ему было 17 лет, четвертый, когда ему было 23 года и так далее. Все это очевидно, так сказать, сечения, то есть трехмерные представления его четырехмерного существа, которое уже есть вещь вполне определенная и неизменяющаяся. Ученые, — продолжал путешественник после паузы, необходимой для правильного усвоения сказанного, ученые отлично знают, что время есть только один из видов пространства. Вот перед вами самая простая научная диаграмма. Кривая погоды. Линия, которую я провожу пальцем, показывает движение барометра. Вчера он стоял вот на какой высоте, а в ночь на сегодня упал. Утром он опять поднялся и медленно двигался вверх до этой высоты. Само собой разумеется, что ртуть не проводила этой линии ни на одном из общеизвестных пространственных измерений. Но все же, несомненно, такая линия где-то была проведена, и отсюда мы должны заключить, что она находится в четвертом измерении. «Однако», — заметил врач, — пристально глядя на угли в камине, если время — это действительно четвертое измерение пространства, то от чего же оно всегда рассматривалось и рассматривается как нечто совершенно отличное от пространства? И почему мы не можем двигаться во времени точно так же, как мы двигаемся по всем остальным измерениям пространства? Путешественник улыбнулся. «Вы так уверены, что мы можем свободно передвигаться в пространстве?» «Ну что ж, люди действительно довольно легко перемещаются, ходят направо и налево, назад и вперед. Они всегда это делали. Я допускаю, что мы можем свободно двигаться по двум направлениям. Но вверх и вниз тут сила тяготения ограничивает нас. Не совсем». — возразил врач. — Ведь существуют же воздушные шары. Но до изобретения воздушных шаров человек не имел других способов двигаться в вертикальном направлении, кроме отчаянных прыжков до влезания на возвышенности. — И все-таки, пусть немного, но люди могут перемещаться вверх и вниз, — настаивал врач. — Легче, гораздо легче вниз, нежели вверх.